В таких жилищах обитают дьяволы, объяснила Ленка. И теперь уже страшно стало хозяйке дома. "Проходи. Проходи, сейчас кофе сварю", она провела гостью на кухню. Ленка тихо опустилась на табуретку, отсутствующим взглядом обозревая кружки, чашки, тарелки, шкафчики и иже с ними. Нас выгнали с квартиры, наконец произнесла она. Я вернулась к матери, но не могу с ней ужиться. У, делоится. Почему же вас выгнали? Нашумела история с белыми братьями, хозяйка, испугавшись, что мы такие же, отказала нам в квартире. Да было чего испугаться, мысленно посочувствовала Настя хозяйке квартиры. Пока она совершала ходку к секции за чашками, гостья успела истребить завтрак аристократа и встретила Настя на возвращение словами «Еще чего-нибудь у тебя пожевать не найдется». В ее глазах блестел негасимый голодный огонь, и есть баночка сардин. А в магазине уже закрытый, и на завтрак у меня ничего не останется, вежливо и правдиво объяснила Настя. Давай сардины. Ленка открыла пустой холодильник и с первого беглого взгляда нашла заветные консервы. Оставь мне одну рыбку. Настя попыталась спасти свой желудок и для большей уверенности отложила рыбёшку на отдельную тарелку. Пока она варила кофе, хищная Ленкина вилка уже скрибла дно баночки. Ты будешь есть рыбу или нет, твёрдо спросила зелёная сестра. Настя обернулась, и повинуясь неугасимому огню Ленкиных глаз, устремлённому на её тарелку, быстро насадила сардину на вилку, отправила в рот и запила жадным глотком горячего кофе. Испытав действие ошеломляющей гаммы вкусов, Настя схватила стакан холодной воды, смачно отхлебнула из него, а потом посмотрела на Ленку с первобытной ненавистью. Чего-чего? А возрождение внутри видовой вражды братья, несомненно, добились. Возродительница нравов первобытного коммунизма наконец-то приступила к разговору о том, зачем пришла. Я к тебе по делу. Дай мне координаты экстрасенса. Помнишь, ты мне о нем говорила? Он помогает только знакомым. А я с ним познакомлюсь. Нагло ухмыльнулась Ленка. Настя вспомнила финал своего последнего разговора с Игорем и дала Ленке номер телефона. Встряхнув давно немытой гривой, та встала из-за стола. После того, как за Дробовой захлопнулась дверь, Анастасия долго убирала кухню, мыла посуду, пол, вытирала стол, удивляясь, насколько её нынешнее состояние обострило чувство брезгливости. Когда она протирала телефонный аппарат, тот вдруг внезапно зазвонил у неё в руках. Она сняла трубку, всё ещё держа в другой руке тряпку. Настя, это вы мне звонили? Она услышала Гольс Пирожникова. Да, Евгений, это я. Но мы вроде бы перешли на ты, напомнила она. Ой, прости, я так обрадовался, что ты мне позвонила, даже немного растерялся, он говорил быстро-быстро, и Настя подумала, что ей в нём нравилось больше всего прямота и искренность. Я хотела тебя отблагодарить за своё чудесное спасение. Ну уж Не прибедняйся. Лучше согласись дать мне интервью. Материал для этого очерка о героях нашего времени. Хмм, может быть, не стоит. Ей показалось, что он слегка разочарован таким предложением. С рекламой, конечно. Она знала, чем его искусить. Ну тогда о'кей. Когда? Время назначай ты, а я постараюсь вписаться в твой плотно упакованный график. — Завтра. Завтра, видимо, он листал еженедельник, завтра в шестнадцать ноль-ноль. Тебя устроит? Вполне. Если ты не против, я за тобой заеду. Я не против. Куда заехать?